Опять язык! Язык! Разве ты не сказал, тупица, что язык это самое лучшее? Ты что? Хочешь, чтобы я тебя высек? Язык, господин мой, язык это самое худшее, что не наесть в мире. Язык это источник всех интриг, это начало всех кляуз Язык — это мать всех споров. Используют язык плохие поэты. Прибегают к языку философы, не умеющие мысли. Язык лжет, скрывает, извращает. Язык хулит, оскорбляет, трусливо прячется. Язык попрошайничает, проклинает, распускает слюни. Язык клевещет, выражает ярость, предает. Язык обольщает. Язык выдает, язык развращает, языком Ахил выразил свой гнев, языком Улис подготавливал свои уловки, языком мы говорим нет, языком мы говорим умри, говорим каналья и раб. Вот почему язык, Сандв, это самое наихудшее из всего, что мы знаем. Браво, браво, Изоб. Ты действительно принёс самое худшее, что не доесть. Дорогой философ, разве это неприятно быть богатым и иметь вот такого раба, как он? Дорогой философ, я сегодня счастлив, я сегодня так счастлив, так счастлив, что я в состоянии выпить целое море. Что? Ты не веришь, что я могу выпить море? Нет. Сам, ты пьем! Молчи, женщина! Бьюсь в заклад, ставлю все, что ты хочешь! Дом! Дом! Мои богатства, моих работ! Все! Все! Соглашайся! Дайте мне на чем писать! Дай мне на чем писать. Ты Ксанф. Молчи ты, женщина. Мели, дай мне чем писать. Возьми, Ксанф. Вот. Теперь, когда ты хочешь, чтобы я выпил море, завтра, пожалуйста. Я, философ Ксанф, обязую завтра выйти на берег Самоса и выпить море. В противном случае я вручу все мое добро. Дом. Дом. Мое богатство, Станф. молчи моих рабов, Господин... Господи, молчи. Самому лучшему моему другу, тебя как зовут? Агностос. Агностос. вот, бери, бери. Ты увидишь, ты увидишь, сомневаться в словах Санфа все Сыр... А, сладкая Мели, сладкая, Лад. Прошу, философ, прошу. Вот. А кто это приготовил это блюдо? Я приготовила? Это ты, Я... Клея. Это ты. Это самое отвратительное блюдо, которое мне когда-либо приходилось есть. Та, которая приготовила это блюдо, заслуживает быть сожжённой на костре, <связь> на костёр. Принесите мне дров, и я сожгу мою жену на костре. Я не желаю видеть тебя, отвратительный философ. Погоди, погоди. Ты хочешь сжечь свою жену? Погоди. Я приведу свою, и мы сожжем их вместе. Будьте вы прокляты богами. От это самое лучшее из всех басен, что я знал когда-либо.